Глава 44. «Мне кажется, сержант, я очень ясно выразился, что дело архиважное!» Старший инспектор Дагвит царственно расположился в самой середине большого оперативного штаба, а вокруг суетилась толпа придворных, кто в униформе, кто в штатском, но каждый изо всех сил изображал бурную деятельность. Маклина Дагвит попросту проигнорировал, обрушившись вместо него на Ричи, «Вы отсутствовали почти час. Где вас, чёрт побери, носила?» «Это моя вина, сэр». Маклин выступил вперёд, стараясь оставить Ричи за спиной. «Я взял сержанта Ричи с собой в хранилище улик. Мне не доложили, что она назначена в вашу группу. Я полагал, что дело об убийствах имеет приоритет». «Вот только умничать мне здесь не надо, Маклин. Если бы не твои невразумительные описания подозреваемых, нам бы не потребовалось столько народу». Тем более, что ты мог бы и пораньше рассказать про этого Питера Эйра. Если бы мне было известно его имя, сэр, я бы вам сообщил». Маклин смотрел за спину Дагвида, где на дальней стене к доске была прикреплена цветная фотография подозреваемого из полицейской картотеки, распечатанная на широкоформатном принтере. Стрелки вели от фотографии к торопливо набросанным вопросам и планам действий. Большинство он на таком расстоянии не мог прочитать. Но разыскные группы было написано крупными буквами и подчеркнуто. А судя по количеству строчек ниже, в них входили все полицейские, состоявшие в штате управления. «Вы ведь не собираетесь прочесывать весь лид целиком? Ты сам сказал, что его надо искать там. А уж когда мы его найдем, ему придется рассказать об организации, на которой он работает. Все до последнего слова», — Дагвит выглядел до абсурда довольным собой. «Естественно, не раньше, чем ты подтвердишь, что это он самый и есть». «Если бы ты не шлялся неизвестно где, мы бы его, возможно, уже поймали!» Маклин подошёл к доске и сделал вид, что старательно изучает фотографию. Питер Рейр здесь выглядел похуже, чем на фото над каминной полоской, где он был снят сразу после школы. Наркотики высосали все соки из его кожи, и она прилипла к черепу, как у иссохшей мумии. Глаза были пустыми. За раздвинутыми в полубезумной ухмылке губами виднелись обломанные жёлтые зубы. Нескольких не хватало. Волосы длинные, но жидкие и сальные. Неровная спросить ее щетина не могла полностью скрыть следов от прыщей на щеках и подбородке. «Ну что, это он?» пролаял с середины комнаты Дагвид, и Маклин с трудом поборол искушение ответить. «Пардон, обознался. Он самый». Дагвид развернулся к одному из сержантов, чтобы отдать команду разыскать Эйра, и Маклин поторопился вмешаться, пока он не успел этого сделать. «Только если вы устроите облаву, он исчезнет». «Не валяй, дурака, это же наркоман, а не ниндзя!» «Повторяю, сэр, он исчезнет, или ему помогут исчезнуть. Либо сам заляжет на дно, либо те, на кого он работает, сделают так, чтобы его не нашли. Зальют бетоном фундамент на стройке или скормят на ферме свиньям». «Ерунда, нам не впервой ловить наркоманов». «Но ведь не силами же всего, черт его, побери управление, сэр!» Маклин постарался, чтобы вопросительный знак не звучал как восклицательный. Но вмиг побагровевшее лицо Дагвида означало, что он не слишком преуспел. «Это мое расследование, Маклин. И не тебе меня учить, как его вести». Маклин отвернулся от мечущего грома Дагвида и стал изучать списки разыскных групп. Отметив для себя несколько фамилий детективов, он протянул руку за тряпкой и стер их с доски. «Ричи», «Макбрайт», «Лэрт», «Джонсон». Помедлив секунду, стер еще несколько фамилий патрульных. Крэг Хаусман Кроу. «Какого еще черта ты там вытворяешь, Маклин?» Дагвит оставил свою царственную позицию и теперь угрожающе надвигался на него. «Эти люди в моей следственной группе, сэр. Если вы не забыли, я работаю над двойным убийством. По-моему, вы сами говорили, что начальник полиции лично следит за делом. Советую иметь это в виду, если у вас снова возникнет каприз привлечь их к своей охоте на наркоманов». Было похоже, что Дагвит лопнет от злости. В комнате воцарилась тишина, и Маклин шкурой чувствовал, что все взгляды обращены на него. Для большей уверенности он сунул руки в карманы и в одном нащупал пластиковый пакет для улик. От пакета вверх по руке вдруг распространилась волна энергии. Чувство, во всяком случае, было именно такое. Ему сразу стало наплевать на отношения между подчиненным и начальником. На уважение к старшим по званию, на правила и уставы все это потеряло какой-либо смысл. «Охота на наркоманов?» Голос Дагвида был тихим и почти не выдавал эмоций, в каком-то отношении это было даже страшней, чем если бы он орал, как обычно. «Охота на наркоманов? Вот что это для тебя такое! Назойливая обязанность, от которой хочется поскорее избавиться! Ты бы, наверное, предпочел, чтобы закон разрешал и травку покуривать, и грабить туристов в Лите, чтобы было на что ее купить!» Маклин ничего не ответил, но и глаз не опустил. Присутствующие задержали дыхание, ожидая взрыва, как детишки ждут фейерверка. Старший инспектор отвел взгляд первым. Повернулся в сторону и через силу выплюнул слова. «Проваливай отсюда и группу свою забери». «Но когда снова надумаешь впадать в истерику, не жди сочувствия». Маклин, которого словно ударили под дых, медленно выдохнул. Сказать по правде он и не рассчитывал, что кто-нибудь рано или поздно не припомнит ему срыва на Рождество. Но ярость от того, что первым оказался именно Дагвид, была сокрушительной. Руки сами собой сжались в кулаки. Он подался вперёд, готовый броситься в драку. Сквозь волну гнева пробился слабый голосок рассудка, чем-то похожий на голос сержанта Ричи. «Вы как раз собирались вернуться к записям бесед, сэр». Почти целиком во власти собственной ярости Маклин все же угадал в резком развороте Дагвида намерение сейчас же отыграться за все на Ричи. Какой эмоцией была вызвана его реакция на это движение, он и сам не сказал бы. Но выразилась она в мгновенном желании встать на ее защиту. «Совершенно верно, сержант. Здесь мы уже закончили», — заявил Маклин, прежде чем Дагвид успел что-то произнести. Ричи не ответила, но, проходя мимо и направляясь в сторону двери, он прочитал на её лице сильнейшее замешательство.